глава 20 максим анатольевич спасибо что заглянули салмацкий пожал руку про копенко вы у нас не час и гость дел не в проворот развел руками чиновник и так забот выше головы а с этим овралом и все чаще задумаюсь где бы взять пару другое дополнительных часов к суткам тем более радует что вы нашли возможность выбраться к нам лично кивнул командир особ чем обязаны вашему визиту требуется наша помощь если только сугубо в разъяснительном ключе Прокопенко открыл портфель и достал оттуда несколько скрепленных листов. Мой отдел получил от службы безопасности заявку на ремонт ТИРа. Признаюсь, я слабо разбираюсь в стрункостях вашей работы. К тому возникло несколько вопросов. Людей сейчас везде не хватает. А так как у меня сегодня несколько встреч в данном секторе, я решил по пути заглянуть и сюда. «Очень удачно, что я застал вас здесь, товарищ подполковник. Ваша консультация придется весьма кстати». это списки оборудования требующего замены салмацкий пробежал взглядом распечатки разбитые пули улавливатели гревшие поворотные механизмы новые маятники типа попер вытяжка сбоит ну и так далее я сам их составлял тем более улыбнулся прокопенко значит я вовремя пойдемте максим анатольевич салмацкий сделал приглашающий жест я вам все покажу он перевел взгляд настоящего рядом дежурного по тиу вы свободны дежурный козырнул и вернулся на проходную Командир особ и чиновник двинулись вглубь тира. Тихо у вас как-то. Прокопенко оглядел пустые огневые рубежи. Признаться, я представлял себе тир по-другому. Более так сказать, шумным. Обычно так и есть, ответил Солмацкий. В штатном режиме стрельбы проводятся регулярно. Но сейчас оврал, и весь личный состав распределен по объектам. Тир не задействован. Самое время произвести ремонт. Это легче сказать, чем осуществить, покачал головой чиновник. До запуска дополнительных мощностей и нефтепромыслов «Остались считанные дни. Строительные бригады выбиваются из сил. Боюсь, что найти рабочих для проведения ремонта, даже небольшого, может оказаться проблемой, близкой к неразрешимой. Все резервы брошены на выполнение первоочередной задачи. И все же, не настаивая на ремонте, хотя бы системы вытяжки», – произнес Алматский. «Вытяжка совсем не тянет, людям фактически нечем дышать». Командир особ подошел к монтированному в стену распределительному щитку с множеством тумблеров. Вот взгляните сами, Максим Анатольевич. Шума много, но толку практически никакого. Он защелкал тумблерами, выпуская вытяжку, и пустое помещение тира немедленно заполнилось гулом вытяжных компрессоров, свистом вентиляторов и шумом нагнетаемого воздуха в вентиляционных трубах. Салматский приблизился к чиновнику и негромко сказал. «Микрофонов тут нет, за шумом нас никто не услышит». Он бросил взгляд назад, убеждаясь, что кроме них на огневых рубежах никого нет. «Есть серьезный разговор». копенко вопросительно посмотрел на него возникли проблемы возникнут нахмурился салмацкий и очень скоро московская комиссия принялась за дело очень ретива фск взбесились когда узнали что нам не удалось взять хромова живым фсб получила от них вагон возмущений из- москвы сообщили что кое-кто даже прямо ставит вопрос о моем неполном служебном соответствии это усугубляется тем что в отряде есть недовольные поним понимаю мягко ответил чиновник это серьезная ситуация ваши риски возросли я готов компенсировать это неудобство и увеличить вашу долю скажем на десять тысяч долларов с этим я разберусь салмацкий скревившись отмахнулся проблема в другом прибывшая комиссия наделена чрезвычайными полномочиями и я не могу влиять на ход ее работы более того они официально имеют право не водить нас в курс дела если не посчитают нужным или их и пользуются этим правом я почти ничего не знаю о том, что им удалось накопать, а они роют землю даже не носом, тут экскаватор позавидует. По своим каналам мне удалось негласно выяснить, что комиссии удалось каким-то образом выйти на некоего сталкера, бывшего приятеля Хромова. Судя по тому, что я смог узнать, этот человек тоже работал на команду, обслуживающую лабораторию наших заокеанских друзей. Именно он предупредил Хромова о том, что его собираются убрать за то, что засветился. Сам сталкер смог сбежать и скрывался где-то под Санкт-Петербургом. у дальних родственничков. Вчера вечером мне удалось узнать, что питерская контрразведка арестовала еще два дня назад. По слухам он раскололся, и теперь у комиссии есть точная информация о местонахождении лаборатории, нанесенная на карту. Все это время они скрывали от нас данный факт, проводя различные проверки. «Мы можем что-то сделать, надо протянуть время», Прокопенко с тревогой посмотрел на Салматского. «Если лабораторию найдут, вы не хуже меня представляете, что произойдет дальше». этого допустить нельзя иначе нам всем конец я предупрежу наших партнеров пусть сворачивает всякую активность у них есть план на случай подобных обстоятельств вот об этом я и хотел поговорить командир особ придвинулся еще ближе почти касаясь чиновника плечом не думаю что с нашей стороны будет умно предупреждать партнеров что опешил про копенко но почему объясню салмацкий неторопливо огляделся плана на такой случай у них конечно есть но И планы эти, я уверен, предписывают не просто свернуть всякую активность, залечь на дно или покинуть пределы нашей гостеприимной Родины, но и в обязательном порядке зачистить за собой все следы. «Вы понимаете, что это значит, Максим Анатольевич?» «Они поставят мне растяжку под машину?» – ужаснулся чиновник, и его откормленные щеки побледнели от страха. «Не обязательно именно таким образом», – покачал головой Салматский. «Но суть вы уловили верно». «Они не посмеют», – заявил Прокопенко. Если со мной что-нибудь случится, сразу два моих адвоката, один в Москве, второй в Лозанне, отправят по нужным адресам такой компромат, что головы полетят десятками. Охотно верю, командир Азоп усмехнулся, только вот нам с вами это уже не поможет. Мертвым, знаете ли, все равно, к тому же наши партнеры наверняка свое дело знают и готовы к подобному повороту событий. Так или иначе, они сбегут к себе за океан и выйдут из воды сухими, либо мокрыми, но выйдут. в отличие от нас с вами что вы предлагаете чиновник изо всех сил пытался подавить охвативший его страх не можем же мы сидеть и ждать когда за нами придут либо те либо другие что нам делать возможно стоит бежать как можно скорее я учитывал что такая необходимость может возникнуть но не ожидал что так скоро мы можем выиграть хотя бы двое суток бегство это планце салмацкий внимательно посмотрел на чиновника держите себя в руках про копенко прекратите паниковать Бежать надо только в крайнем случае, когда другого выхода не останется наше бегство будет равносильно признанию вины и в покое нас не оставят вы хотите остаток жизни провести скрываясь и вздрагивая от каждой тени Не прокопенко пытался унять дрожь вжимающих палку в руках но что можно сделать в его голосе сквозили из сер речные нотки. если у вас есть план c значит есть плана а и б говорите ферст не томите я согласен на любые расходы. Планы есть, согласился Солмацкий, и я предлагаю для начала применить план А. Суть его такова. Без меня и моего отряда никакая, даже самая раз чрезвычайная комиссия в желтой зоне не сунется. Так что в любом случае я поведу их на поиски лаборатории. Я постараюсь сделать так, чтобы полученные московским руководством ФСК сведения о местонахождении лаборатории не подтвердились. Я сам выбирал для нее место в свое время, если вы помните, и у меня есть пара сюрпризов. если все пройдет гладко то комиссия ничего не сможет найти а если они привезут из москвы того сталкерера предположил насмерть перепуганный чиновник и он отведет их я продумал и этот момент успокоил его командир особ более того я даже уверен что контрразведчики так и сделают после того как мы не сможем отыскать лабораторию но для того чтобы согласовать доставку сталкера из москвы и организовать повторную экспедицию им потребуется время по моим подсчетам не менее изделия а то и больше За этот срок мы перенесем лабораторию на новое место и успеем уничтожить все следы это я беру на себя а вы встретитесь с партнерами и сообщите им что лаборатория накрыла долгосрочными номалиями огромной силы и потому мы были вынуждены экстренно сменить расположение таким образом мы избавим наших партнеров от излишнего беспокойства о себя от ненужного риска а если что-то пойдет не так не унимался прокопенко вдруг что-то не сработает, например фск привезет stalkerа сразу и вас не возьмут в экспедицию или комиссия найдет еще кого-то из той банда уголовников что охраняет лабораторию вдруг у них появится свой проводник что тогда тогда мы воспользуемся планом б спокойно ответил салмацкий и в чем его суть я сработаю на опережение жестко произнес командир особ кто бы не вел комиссию к лаборатории я все равно узнаю об этом еще в тот момент когда они войдут из ухты в поезд Я возьму своих людей и доберусь до нее раньше. мы зачистим там все и всех контрразведка найдет то что искала, но это ничего им не даст. пока они будут ковыряться в трупах, мы вернемся и позаботимся о том чтобы наши партнеры тоже хранили молчание вечно и вы поможете мне в данном вопросе организуйте нужные встречи и все необходимое прикрытие. Напри например, грузовой транспорт из административно-хозяйственного отдела для скрытного передвижения по городу и прочее все что потребуется. да да конечно прокопенко судорожно закивал головой я сделаю все что в моих силах мы же в одной лодке я все прекрасно понимаю осознание того что еще не все потеряно помогло ему успокоиться я полностью согласен с вашими планами можете на меня рассчитывать целиком и полностью если нам удастся заметить проблемам без лишнего шума я потребую от партнеров увеличение оплаты кстати насчет оплаты салмацкий вновь перебил чиновника все то что я вам сейчас обрисовал потребует значительных расходов мне придётся закупить на чёрном рынке нелегальное оружие и боеприпасы, чтобы не использовать штатное, ибо это неименуемо выдаст нас головой. Надо будет подмазать кое-кого в контрразведке, чтобы получать нужную информацию своевременно. Плюс, просимулировать своих людей, дабы не задавались лишними вопросами, ведь почти всех из них я использую в тёмную. На всё это мне нужны деньги и как можно скорее. Желательно уже завтра к утру. Разумеется, я всё понимаю, спохватился Прокопенко. Я дам вам весь бюджет, выделяемый партнерами, включая свою долю. Этого недостаточно, отрезал Салматский. Ста тысяч долларов мало, чиновник округлил глаза. Это все, что я могу. Наши партнеры не отличаются щедростью. Мне необходимо втрое больше, заявил командир АСОП. И быстро. Если мы не опередим ФСК, жаловаться на чью-то жадность, трудности банковских переводов или нерасторопность контор, занимающихся обналичкой, будет поздно. Хорошо, обреченно согласился Прокопенко. «На это уйдут все мои деньги, но я понимаю, выбора нет. Вы получите необходимую сумму». «Не сгущайте краски, Максим Анатольевич». Салманский принадлежительно усмехнулся ему в лицо. «Вы забывайте, кто мой настоящий шеф. Я прекрасно знаю о тяге нашего руководства к праведности церковной, святым храмам и тому подобной ерунде. Я в вашей роли во всем этом. Подозреваю, что ваше сбережение не сильно пострадает». «Я всего лишь исполнитель», – отмахнулся Прокопенко. «Мой процент чисто символический». На небожителя забирает все я практически ничего не так вопрос закрыт решительно прервал его салмацкий я начну действовать как только получу необходимые средства с этими словами командир особ подошел к распределительному щитку и щелкнул тумблерами выключая гудящую систему вентиляции